И вот сейчас воевала Серафима с белым тестом, мяло раскатывала его по доске, притяпывала, кидала, вертела, закручивала, с хлюпаньем выдирая слабосильные кулачонки, потом отщипнула мякишек, долго жевала, задумчиво повернувшись к печи, и по кроткому выражению ее лица я понял, что тесто удалось. С этим тихим видением... Словно бы почудившимся мне и внезапно напомнившим детство, я и ушел обратно в сон, глубокий, как бездна, и впервые за многие последние годы летал. Низко летал, но странно, будто бы раскручивал руки над головою, и тут что-то во мне отымалось, тело как бы ссыхалось, теряя грузность, наполнялось воздухом, Я плавно отрывался от земли и парил какое-то мгновение. Но каждый раз вознесение над землей мне казалось случайным и коварным. Чей-то дремучий голос окрикивал меня сзади и смеялся шально. И я, чтобы деться от назойливого голоса, вновь и вновь вращал руками до боли в плечах, но взлетал все тяжелее, словно бы терял оперение, а кости мои заполнялись песком и тягучи ныли. И все-таки душа пела от краткого полета, и потому к земной жизни я возвращался неохотно, еще сладко томясь и продлевая забытье. Мне вдруг показалось, что кто-то смотрит на меня и жарко дышит, и чужое навязчивое дыхание встревожило меня. Я... Пугливо открыл еще беспамятные глаза, разлепил ресницы и увидел близ самого лица редкие желтизной кудри, сквозь которые просвечивал череп, кустом наросшие брови и спекшиеся черные губы со свистом, пропускающие перегарный воздух. «Лучше бы лишак приснился, баинный хозяйнушка», — сначала подумалось раздраженно. Но на широкую улыбку Хрисанфа и во мне невольно стронулась тяжесть, душа колыхнулась, и я ответно улыбнулся и решительно поднялся на подушках. — Ну, как спалось, как ночевалось, Тимофей Ильич? А я вот вчера надрался, как собака, — сокрушенно сказал старик и снова широко улыбнулся, присел в ногах. — Ну и спать! «Не на пожарника случаем сдаешь?» Я отмолчался, прислушался к себе и вдруг понял, что со мной за прошлый день что-то случилось. Вроде бы ласково разгладили меня изнутри колонковой кистью, и боль, такая надоедная, постоянно сосущая от черева, вдруг неслышно пропала. «Давай в дурачка сыграем», — предложил Хрисанф. И не успел я отказаться, как он, часто муссоля деревянные пальцы с заусенцами, неловко разобрал карты и раскидал по одеялу. Солнце ломилось в окно, узорная тень от листвы колыхалась на полу, и лимонно светились над хозяйской кроватью обычные серенькие замызганные обойчики. На кухне что-то скворчало, задыхалось в масле, томилось, жарилось и млело. Оттуда волнами донесло ванилью и корицей. Сонно погромыхивал пестик, стукая с бронзовой головкой в ступке. Это кухонная музыка, душноватый от пряности воздух, легкое гудение русской печи и еще не жаркое утреннее солнце, льющееся в окна. Настроили меня на легкий лад, и я неожиданно согласился. А что? И сыграю. Давно не брал я в руки шашек. Ах, знаем, знаем, как вы плохо играете, — сказал игриво, вдруг вспомнив Гоголя. Из кухни выглянула Серафима с чугунной ступкой в объятиях, пригрозила пестиком мужу. Я тебе покажу карты. Рехнулся? Иди куда ли на волю. «Цыц, бабка, не суйся!» — проскрепел Хрисанф и метнул на жену хмурый взгляд. «Не твоего ума дело?» «Наверное, побольше твоего, понимаю. У тебя голова только на пьянку настроена. От пьянки твоей котел заржавел совсем. Там ума-то на донышке. Сгюлькин есть ли?» «Ха-ха!» — дробненько рассыпалась Серафима. «У тебя в головизне паук завелся» паутиной все больше заткал. «Посмейся, вот уж посмейся!» — прошептал Хрисанф. Старушка напряженно вслушалась, выставив ухо в притвор двери, но слов ответных не разобрала и снова мерно забрякала пестиком. «Ну, Тимофей Ильич, держись, я под вас рыжей девкой пойду» а вам ее не покрыть. Такого мужичка не найдется, что проезжую девку покрыть. Валет рылом не вышел, а король инвалид, у него машинка сносилась. Бери даму, тимофельич ишь, красуля, в хозяйстве сгодится. И возьму. Давно не брал я в руки картишек. Возьми, паря, да не ожгись. Как бы не остаться при своих пиковых интересах. Они бабы, ой, прокуды, ласково стелют да жестко спать. Ты бабу-то под свой корень руби. Высоко не замахивайся, вот и казниться не будешь. Фимка-то, по что надо мной кочеряжится? От того, что дураком меня чтет, а своим умом хвалится собака, да свой мещанский рот возносит. 49 лет с ней прожил а ни одного дня добром не вспомню. у Что-то жгло старика, давно, видно, мучила, и он рад был лишний раз высказаться, освободить душу от тягостного гнета. Я-то мужик, я два коридора через мутюги кончил, а она учителька. Ей хочется надо мной подняться, а я ей говорю «фига!» Деревянные деньги, кочерыжка ты, а не баба. Да и рот весь ваш, не до Братец-то ейный придет, так ты упадешь от смеху. Такой он, пимокат и вралина. Было на рыбалку он меня приглашал. Дескать, место знаю, рыбы наловим два ведра. Нет, ты слушай, не перебивай деревянные деньги. Я, говорит, в прошлое воскресенье взял окуня два ведра. Такое стадо захватил — Окунь, правда, мелкий, с четверть не больше, но зато с каждого икры и стакан. Ну, а если рыбы не наловим, говорит, то корней накопаем два мешка, да напарим, такие ли коренья, мед, а не коренья. Вот вралина-то. Ну, а на худой конец, если коренья не возьмем, то березового соку нагоним. Я было, врет ведь зараза, привез два ведра, да жбан вылил. Сахару добавил, и такая ли брага крепко вышла, с двух стаканов с ног валит. Из одного-то жбана пробка в потолок, да так и прилипла. Ведь знаю, что врет собака, ни одному слову его не верю. Но так ли красиво заливает, такие пузыри пускает? Я издался. 5 утра, Снасти захватил Детару. Да к назначенному месту явился, ждал, пождал, никого нет. Хоть ты лопни. Уж народ на работу повалил, а я как дурачок Пошел к его избе, в раму колочусь, а он дрыхнет. выскочил в одних исподниках. Ой, прости, да ой, прости. Ну я плюнул на собаку и ушел. И весь рот их такой, не рот а род. От пустого человека, знает, пошел, да на пустое и вышел. «Это не Фимка, это я своим родом могу похвалиться. У нас все железо по железу шло, народ с до да корневой. Хоть и меня возьми». Хрисанц приосанился, когда-то голубые глаза, а ныне студенистые — с частой кровяной прожилкой сразу набухли и выкатились, сивые брови торчком, улыбка длинная до ушей и удивительно детская, как и все обиды его. От вани столетнего пошли Проня до да Кона, оба хромых, и ходили они на путик, но силы такой уродились, что двух пудовкой кресты клали, и не было им ровни во всей вазице, Повадились было на их путь к зыря находить и пакостить. Так Прони икона застали охальников в лесной избушке, самих не тронули, а ружья в дуги погнули. От Прони явился наш дедушка Евланпий, и он посеял шестерых сыновей, такой ли мастер. Про него-то и ныне сказок много, подичь его врут, долго ли пулю пустить. Говорят, две лодочки вместе соединил. мешими, приспособил колесо с лопастями, Крутил ногами и вдоль берега красиво ездил. Он двух гусей диких приручил. Ручные стали, как овечки. Его голосы только и слушались. «Куда ехать надо?» Детка кричит «Тиги-тиги!» Они густые летят откуда-то на голос и на нос лодки садятся. Он был еще ножную мельницу изобрел, до да самоход колесный грузы возить. Вот умта ум царский, богом дан. Да не в то место вышел, чудак был. От него старший сын Алексейка, это мой батя, а вторым шел Федька, который после повесился. «Слушай». Я было всех тародичей кровных 150 насчитал, кто ныне в живе, да и устал больше считать. Это по мужикам считал. А еще девки ушли в другие семьи и там расплодились. Так это полагаешь, что по всей земле крени распылились. Собери их теперь, уже как чужие, как не родня, только по слухам, что родня. У меня самого три парня да три девки. Да сколько-то померли. Я было иду с охоты, а мне навстречу со слезами, кричат. У тебя девка меньшая померла. Я ей говорю, ладно, что померла, новую сделаем. Ха-ха. Играть в карты я скоро отказался, да чаю позвали. А Хрисанф все так же сидел с краю кровати, жевал язык. Я мельком глянул в зеркало, боясь увидеть отекшее противное лицо с синими подглазьями и серые щеки с проступившими порами. Но, может, свет солнечный, проникая в горницу, так рассеял воздух, такие искусные тени соткал, что я поначалу и не узнал себя в жемчужном зеркальном полотне. Там парнишка выглядывал на меня, вовсе молодой, благорастворенный, и сине-черные волосы распадаются на два крыла, открывая ровный пробор. В коричневых, слегка вытаращенных глазах родился живой блеск, и в глубине зрачков крохотные свечечки зажглись. Кто это? И не уж я отразился. И даже развесистые, побелевшие от долгого сна губы, не портят ныне моего обличья. К чаю-то позвали меня, А на кухне, однако, еще не пришей рукав, стрепня в самом разгаре. У Серафимы, как живые, бились под байковым халатиком острые лопатки. Она с раннего утра, как заведенная, не вздохнула, еще не передохнула. И сейчас, вот высунув от усердия язык, что-то взбалтывает деревянной ложкой в большой миске, порой палец окунает и облизывает, пробует на вкус свое творенье, «Тимоша, мы вот, видишь как, с Настасьюшкой-то раздумались, да и порешили. Гость в доме, а у нас корка сухая, верно?» Настасья у печи орудует помелом, у нее все ухватки домовитые, бабьи. Обернулась с веселым вызовом вся расцветшая от печного жара, слегка шальная и захмелевшая от огневой дури. И на упругих щеках две вдавленки тоже заполнены – Заревой водицей. «На пожарника сдали, Тимофей Ильич?» Спрашивает она насмешливо, задерживая на мне взгляд, и впервые на ее лице я не вижу печали. «Пролежь не поди на боках-то!» Я глупо улыбаюсь, ибо в ее словах мне чудится какой-то иной, скрытый смысл. Но старенькая Серафима нас не слышит, перебивает на полуслове она уже завелась... У нее память потекла. «Слобожане-то кофейники, ой, кофейники! У них прозвище от веку, а кофе без печеного не живет. Бездобы какой кофе верно? У нас на свадьбу придут, так первым делом спрашивают, а кто стряпал? Если из кулинарии принесена стряпня, значит, и свадьба худая». «Тимофей Ильич!» «Вы ручки-то склали?» — уколола Настасья. «У вас ручки-то золотые?» «Ты, девка, что? Он ведь гость!» — притворно возмутилась Серафима и засмеялась. «Фартук-то, Тимоша, наверное, хорошо пойдет. Он ростику маленького, верно? Он как девушка будет, как дочка мне». Настасья, не слушая мать, ловко окутала меня полотенцем, посадила к мясорубке молоть картошку, И я, как теленок, готовно подчинился. Бывало, кулаки-то в вазице сочинили. При царе, при Николашке ели белые алашки. Нынче правит исполком всю солому и столкем. А я им-то, погодите, еще придет время, когда белого хлеба не захотим. Нынче и случилось. Нынче лавушного и не хотят. Вся слобода в субботу свое рукодельное ест. Серафима споткнулась, задумчиво пожевала, Слиняла лицом, уставясь в распахнутое зеленое окно, За которым оглашенно пела воля. И Серафима согласно и тихонько подтянула. Вот вспыхнуло утро, румянится воды, Над озером быстрая чайка летит, и много простора. И много свободы, луч солнца у чайки, крыло золотит. А смешно сказать, друг у дружки бабы секреты воруют. Соседка забежит, будто бы за крылом, листы подмазать нечем, а сама глазищами сверх-сверк. Каж наденного-то сортов 15 пекут, шаньги всякие да пироги, это в каждом доме безвыводно к чаю подавают. А другие мастерицы по праздникам к кофею одних сдоб только сортов тридцать вынесут на стол. К каждому празднику своя стрепня — Рождестволи, Пасха, Масленица, именины возьми. На именины, когда с глазами была «я пекла», вот крендель с изюмом — это первейшее дело. И чтоб высокий был пышный, если крендель не поднялся то имениннику жизни мало осталось. А если в кренделе пустота, значит, умрет человек. Если крендель неудачный, вот и изворачивайся, охай ох ахой И этот не выбросишь, жалко ведь добро переводить, и на торжество не покажешь. Наверное, сбывалось, раз такое из века шло, верно? Серафима задрала бровки, прислушалась к кухонной самотохе, вздохнула. не зря-то не стали бы выдумывать. Иногда чудно, печется крендель, в гору подымается и вдруг пых и сядет. А еще пекла я торт «Наполеон», пряник черный с начинкой, прижье, калачи сдобные, ромовки, песочники — Варенички, розочки, пирог с семгой, с палтусиной, с визигой, с нельмой и обязательно с треской и яйцами, безе, ватрушки сдобные, пирог ягодный, печенье сахарное, хворост, пряник мраморный, слоеное, трубочки, торт мятный. Задохнешься, пока выговоришь, да всего и не перечислить и без кулинарных книг. И что мне любопытно всегда, отъедь от слободы за десяток километров в соседнюю деревню, и ничего на стол не подадут, кроме шанек картофельных. А я... Люблю картофельные шанги. Мне ничего и не надо другого, — сказал я, чтобы только привлечь Настасьи на внимание. Но она не оглянулась. Занятая у печи своим делом, терпко раскалённая жаром, но лёгкая, весёлая в работе, красиво поставленная на ровно скроенные ноги. Да и всё-то у Настасьи — грудь, лишея, ямочки на локтях — было слеплено не то чтобы изящно и тонко, но зато женственно и приманчиво своей здоровой плотью, которой была не тягостно утомительная бабья стряпня. Вот и первые шанги возникли, золотисто-сияющие, с медовым румянцем с исподу, выкатились из печи под полотенце, источая дразнящие ароматы. И так вкусно сразу запахло в кухне, что все прочие житейские запахи отступили и потухли, и сразу захотелось есть. Такой силой обладает хлеб, что он как бы молодит человека отымают у него прожитые годы, ставит его на ноги, даже самого больного, и от одного лишь взгляда на веселую стряпню душа начинает тихонечко гудеть. А если картофельную шаньгу, еще таящую в глубине своей ровный жар, да погрузить в топленое масло изнутри морошечной желтизны, а сверху слегка вспенившееся, И после слегка помешав и впитав в себя этот сытный дух да отправить в рот и неспешно раскушать, то словно бы нектаром смажут твои черева. И этот плотный здоровый вкус разом заполнит тебя всего и возвеселит. Вот почему в застольи у русской стряпни я не видал ни одного скучного человека и даже самый болезнный Страдающий недугом, коему не назначена такая выть, Только напитавшись дурманищим духом, Какой отдали добрая печь и бабья душа. Шелковая мучка да дрожжевая подъемистая кислинка Даже он зарумянеет, и пусть на крохотное мгновение, Но оттает его тоскливый взгляд если еще молодая стрепуха правит застолье, близкое твоему сердцу. Ну и вкуснятина! Ты у нас, мама, самая мастерица на всем свете! С жаром воскликнула Аннушка, ломая шаньгу и уплетая с таким восторгом, что за ушами пищала. Но вместе с тем и не забывала ногами мотать, в подстолье и локтями орудовать. «Ты у нас из всех мам самая ловкая мама», — сказала льстиво, стараясь заранее задобрить мать, но в то же время и полная любви. «Ты-то уж помолчи, может, и есть вовсе нельзя». «Да не едим хлеба мягкого или горячего, Допускай да переночует, ибо от него многие в стомаховой болезни рождаются» чего то вдруг вспомнил я и, виновато улыбнувшись, скорее поправился, чувствуя неловкость сказанного. Выходило невольно, что я как бы хулил с трепуху и ее стол. Настасья сидела внешне задумчивая, но по рассеянному взгляду ее и смутной улыбки чувствовалась внутренняя лихорадка, томящая и пугающая ее. — Вы чего-то сказали, Тимофей Ильич? Вернулась Настасья на землю. «Аннушка, будь человеком, Христом прошу, дай людям хоть сегодня спокойно посидеть!» Нарочито взмолилась. «Все правильно написано. Хлеб толстый, ковригу жаром не прохватит всю сквозь, дух тяжелый в мякише долго сидит. А в нашей-то стрепне корочка тонехонькая, да на масле». Да на ровном жаре — это одна польза. Шаник-то горячих. Помню, намачишься, так потом весь день как в бане ходишь. Из тебя тепло так и прет, — смиренно говорила Серафима, вся масляная, ублаженная. — Детка, ты где? — вдруг закричала. — Ты что, голодовку объявил? — Дед вином сыт, — съехидничала Аннушка, наверное, подражая старшим. Ему бы опохмелиться. — Ты вот большая, а милишь ерунду, — пробовал я внушить Аннушке уважение к деду. Но, наверное, отшаник голос мой был тоже масляный и сытый. — Ты была такой крохотной, что Аист едва отыскал тебя в осоте, когда принес и подарил маме. — Зря, наверное, мама согласилась. — И врешь. «И врешь все. Меня не айс принес. Вот и не в капусте нашли». «Я тоже буду мамой», — ответила Аннушка, пристально взглядывая, наверное, чтобы узнать, нет ли тут насмешки. «Это у вас глаза хитрые, значит, вас айс принес, а у меня глаза грустные, и я вышла из маминого животика». «Как из животика?» Играл я на правах взрослого, и, поймав взгляд Настасьи, подмигнул ей нерешительно. Но ведь у мамы нет живота. Когда был, я и появилась, правда? К чему такие подробности? Помолчи, — пробовала остановить Настасья. Ну, и не скучно тебе было там? Ой, скучно, так надоело сидеть, темно, одиноко. Я со злости ножкой тук маму в животик, правда, мама? «Прекрати глупости! А ну, марш -за стола!» — оборвала Настасья, сразу потемнело лицом. Дочь выскочила из-за стола, хлопнула дверью, закричала из горенки пронзительно со слезой. «За что меня казнишь? Деда, защити! Они меня убивают! Они не дают мне развиваться! Сами шанги уплетают, а я как собачонка!» Дверь снова распахнулась, а санистой появился Хрисанф. Оглаживая щетинистый подбородок а из за его спины не в силах скрыть ослепительные улыбки выглядывала аннушка она убьет меня прошептала настасья серафима очнулась вдруг спросила в темень окружающая ее тимоша ты здесь я отозвался значит школу прикрыли рожать говоришь некому а я приехала туда в двадцать году когда мне шестнадцать лет было. Сегодня себя во сне видела. Мне три годика. Я в бантиках, на венском стуле, на коленях под нос серебряный, с рыбиной. Большая такая семга. Рыба — это не к добру, верно? Трех годиков себя увидела. Это откуда я взялась такая, если не помнила и не знала себя? А еще видела недавно... Мне будто годик, нет, постой, шесть месяцев. Меня мама закутала, принесла в избу чужую, там вдруг лампы зажгли, меня ослепило, и я заплакала, так горько зашлась. Много девок было кругом, и они все смеялись. Не поверите, но я же самой первой учительшей была в вазице. Школа в крохотном флегельке напротив Поповского дома. В одной комнате все занимались. Однажды зимой вот так же сидим, а такой буран, светопреставление, нас снегом и занесло. Мы и выйти не можем, хоть караул кричи. Хорошо женщина пришла за сеном, мы ей в отдушину крикнули, так отгребла нас.